«Чего же мы ждем?» Почти на грани истерики кричал Чиань. Он держал в руках небольшой металлический кейс и яростно размахивал им перед лицом Эдена. Внутри кейса лежал флеш-накопитель, на котором были все данные об их проекте, которые им удалось собрать. «Здесь все, что нам нужно. Идемте!» «Еще не время!» – произнес батареанец, пытаясь сохранять спокойствие. Однако это было нелегко. Сирена выла столь громко, что он едва мог сосредоточиться на собственных мыслях. «Подождите, сейчас подойдет наша охрана!» Он понимал, что взрыв не был простой случайностью, и он не собирался глупо угодить в ловушку, во всяком случае не без своих телохранителей. «А они что, не охрана?» – прокричал Чиань, указав на двоих наемников, стоящих у дверей комнаты, в которой он скрывался с тех пор, как произошло нападение на Сайдон. «Их недостаточно», – ответил Эдан. «Я не собираюсь рисковать. Мы дождёмся остальных». Его слова были прерваны звуками выстрелов, смешавшихся с воем сирен и криками охранников в соседней комнате. На мгновение всё стихло, а затем на пороге появился незнакомец. «Похоже, ваша свита не сможет прибыть», – произнёс вооружённый Турианец. Эдан никогда не видел его раньше. но сразу же догадался, кто стоит перед ним. «Я знаю тебя», — сказал он. «Ты тот самый Спектр, Сарен». «Так это вы и сделали», — завопил Чань, указывая трясущимся пальцем на Сарена. «Это все ваша вина». «Собираешься убить нас?» — спросил Эдан. Странно, но он не чувствовал страха. Будто бы он заранее знал, что этот момент наступит. И сейчас, когда его смерть смотрела ему в глаза, его охватило странное спокойствие. Но Турианец не стал убивать их. Вместо этого он задал вопрос. «Над чем вы работали на Сайдоне?» «Не над чем!» – выкрикнул Чиань, прижимая металлический кейс к груди. «Он принадлежит нам!» Эдан узнал этот огонёк в глазах Сарена. Он сколотил всё своё состояние на таких вот взглядах. «Страсть!» «Сильное желание обладать знаниями, жажда власти». «Ты знаешь», – прошептал он, осознав истину. «Не все, но достаточно, чтобы хотеть узнать больше». Легкая улыбка тронула его губы. У него появился призрачный шанс остаться в живых. «Замолчите!» – заорал на него Чань. «Он заберет его у нас!» «Я так не думаю». ответил Эдан обращаясь скорее к Сарену, нежели к безумному учёному. «У нас есть кое-что, что ему нужно. Мы нужны ему живыми». «Живым мне нужен лишь один из вас», – предупредил Сарен. Что-то в его тоне, должно быть, смогло пробиться через туман безумия, окутавший сознание Чианя. «Вам нужен я!» – в минутном прозрении настойчиво проговорил он. Вам нужны мои знания, мой опыт. Он говорил быстро. В его голосе явно читались оттенки страха и отчаяния. Трудно было сказать, что пугает его больше: угроза смерти или невозможность продолжать исследования. Без моей помощи вам не понять этого. Самостоятельно вы не сможете раскрыть его силу. Я необходим вам. Сарен поднял свой пистолет и направил его прямо на бормочущего человека. а затем повернул голову в сторону Эдена. «Это правда?» – спросил он Батарианца. Эден пожал плечами. «У нас есть копии всех его записей, и моя команда исследователей работает над артефактом. Чиангений, безусловно. Но в последнее время он стал... странным. Полагаю, пора подыскать ему замену». Не успел он договорить, как Сарен нажал на курок. Чиань вздрогнул и плашмя упал на спину, из единственного пулевого отверстия на его лбу струйкой бежала кровь. Металлический кейс выпал из его рук и с грохотом упал на пол. «А что насчет тебя?» – спросил Спектр, направив пистолет на Батрианца. Когда Эдан только увидел Турианца, он решил, что жизнь его кончена и приготовился спокойно встретить смерть. Теперь же. Когда для него вновь забрежила надежда, дуло пистолета, смотрящего ему в лицо, заставило его почувствовать холодный страх. «Я знаю, где он находится», – сказал он. «Как ты найдешь его без моей помощи?» Сарен кивнул в сторону металлического кейса. «Наверное, там лежит что-то, что даст мне всю необходимую информацию». «У меня... у меня есть необходимые ресурсы», Заикаясь, произнёс Эдон. Он отчаянно пытался отыскать достаточно убедительные аргументы, чтобы отсрочить свою судьбу. «Люди, власть, деньги! Этот проект требует колоссальных вложений. Если убьёшь меня, то как сможешь финансировать разработки?» «Ты не один в этом мире, у кого есть богатство и влияние», — напомнил ему Трианец. Я могу найти другого богача, даже не покидая предел. «Подумай о том, сколько времени и труда я потратил на это!» – выпалил Эдан. «Убей меня, и тебе придется все начинать сначала!» Сарын хранил молчание, но Батрианец заметил, что тот чуть-чуть склонил голову в сторону, будто обдумывал предложение. «Ты представить себе не можешь, на что способна эта штука!» – продолжал Эдан, пытаясь развить свой успех. «Ничего подобного галактика еще не видывала. Даже имея на руках записи Чианя, ты не сможешь найти ученого, способного возобновить исследования с той точки, на которой они были прерваны. Я же был причастен к этому проекту с самого его начала. Я лучше, чем кто-либо другой во всей галактике понимаю, с чем мы имеем дело. Никто больше не сможет помочь тебе». По выражению лица Турианца было понятно, что он принял аргументы Эдана. Если убьешь меня, то лишишься не только моей финансовой поддержки, но и моего опыта. Ты, конечно же, сможешь найти кого-то с большими деньгами, но на это потребуется время. Но если ты убьёшь меня, то тебе придётся начинать с самого начала. Ты же не собираешься пустить коту под хвост три года моей кропотливой работы только лишь для того, чтобы иметь удовольствие застрелить меня? «Я могу и подождать пару лет», — ответил Сарен, нажимая на курок. «Я очень терпелив».